Андросов обиженно замолчал. Сейчас Рудин уходил в город в служебное время, ему пришлось обратиться за разрешением к Мюллеру. Почему вам вдруг понадобилось идти именно сейчас? Спросил Мюллер. Рудин ответил, что у него очень мерзнут ноги, он хочет купить на рынке шерстяные носки деревянской вязки. Он избрал именно этот товар не случайно, знал, что теплыми вещами не располагал даже наиболее обеспеченный всем Сатурн. Может, сделать это и вечером, проворчал Мюллер. — Рынок, господин подполковник, работает только утром, — спокойно пояснял Рудин. — Не понимаю, когда у вас успевают замерзнуть ноги, — сказал Мюллер. — От места, где вы живете, до работы тихо бы пять минут, а больше вы никуда и не ходите. — Потому и не хожу, — улыбнулся Рудин, отметив про себя, что Мюллер, видимо, интересовался, ходит ли он в город. — Вы закончили сводку о зимних действиях, партизан? — Да, сдал на машинку. К моему возвращению она будет перепечатана. — Ладно, идите, — сказал Мюллер. Ощущение, что Мюллер все-таки еще не доверяет ему, не проходило. Все его поручения Рудин выполнял, что называется, не за страх, а за совесть. Упрекнуть себя было не в чем. Зомбух уж дважды благодарил его за работу. А этот тип точно знай, Рудин нес Бабакину для передачи Маркову обстоятельное донесение о положении дела. Единственное ценное, что было в нем, — это фамильный список и расстановка сил в Сатурне, и, наконец, описание того, как искусно засекречено все дело. Это должно объяснить Маркову отсутствие конкретных результатов работы Рудина. Он честно и искренне пишет в донесении, что проникновение в Сатурн явило самой легкой частью операции. Рудин, выпрямившись, шел против ветра, не укрывая лица от обжигающего снега. Протоптанной дорожки не было, и Рудин без разбора шагал посередине улицы. Это была улица Ленина. На перекрестках таблички были сорваны, но на номерных знаках домов надпись улицы Ленина оставалась. Рудин посматривал на номерные знаки справа и слева. И ему казалось, будто сами дома упрямо твердили. «Несмотря ни на что, это улица Ленина, мы ее охраняем». «Да, несмотря ни на что, это улица Ленина» ритм шага повторял Рудин. Все, кто был в этот час на базаре, можно было пересчитать по пальцам. Но самое опасное было в том, что все эти люди что-то хотели продать или выменить. и Рудин оказался среди них единственным покупателем. Все не обступили его и наперебой предлагали свой товар. Мне нужны шерстяные носки. — сказал Рудин, наседавший на него старушки, державшие в руках какие-то пожелтевшие от времени кружевные изделия. Старушка только замотала, закутанная в платок головой, и снова потрясла перед Рудином кружевами. Очевидно, разговаривать на холодном ветру ей было не в мочь. Рудин надвинулся синемордой детина в драном пиджаке. — Имею аспирин в порошках, пермедон, в таблетках. Не нуждаюсь. Рудин невольно отвернул лицо в сторону. От торговца лекарствами несло кислым самогонным перегаром. Куплю шерстяные носки. Разговаривая с пареньком, продающим фитильки для коптилок, Рудин обменялся взглядом с Бабакином, который из своего ларька сразу увидел появившегося на толкучке товарища. Паренек с фитильками будто знал, что нужно Рудину, и показал на ларек Бабакина. Носки, если есть, разве вон у той шкуры в ларьке? Рудин подошел к ларьку. Толкучка ревневно наблюдала за ним. — Здравствуй, Саня! — тихо сказал он, испытывая невыразимую приятность от того, что можно назвать живое и смотреть человеку в глаза с искренней радостью.